Глава 4. Однако Великая Пятница возвратила лорду Нельвилю то высокое религиозное настроение, об отсутствии которого он горевал в предыдущие дни. Каринна должна была скоро вернуться из монастыря. Он предвкушал радость свидания с ней. Сладостные надежды располагают к набожности. Только светская жизнь, где столько фальши, может заглушить религиозное чувства. Освальд отправился в Сикстинскую капеллу послушать пение Мизерере, прославленное на всю Европу. Он пришел туда заранее, так что смог увидеть при дневном свете страшный суд, знаменитые фрески Микеланджело, в которых гениальность художника достигла высоты этого устрашающего сюжета. Читая Данте, Микеланджело проникся духом его поэзии — Живописец, по примеру поэта, поместил мифологические существа рядом с Иисусом Христом. Но языческие образы почти всегда служили ему для воплощения злого начала. Персонажи языческих сказаний выступают у него в виде демонов. На сводах капеллы видны пророки и сивиллы, на свидетельства которых ссылаются христиане. Их окружает сон ангелов, и весь этот расписанный плафон словно приближает к нам небо. Но небо это мрачное и грозное. Сияние дня едва проникает сквозь витражи и бросает на фрески скорее тень, чем свет. В полумраке величественные фигуры, созданные Микеланджело, кажутся еще более грандиозными. Воздух насыщен запахом ладана, напоминающим о погребальных обрядах. И все эти впечатления подготовляют к слушанию музыки, которые воздействуют на душу сильнее всех прочих искусств. Примечание. В католическом гимне «Дея Ира» «День гнева», сложенного в XIII веке, упоминается предсказание царя Давида и одно из Сивил о страшном суде, на котором предстанут умершие. Конец примечания. Освальд был погружен в раздумья, навеянные окружающей обстановкой, когда на возвышение, отделенной решеткой от места, где находились мужчины, взошли женщины, и среди них Каринна, которую он еще не надеялся увидеть. Она была вся в черном, лицо ее побледнело. Заметив Освальда, она так задрожала, что ей пришлось опереться на балюстраду, чтобы пройти дальше. Тут началось пение Мизерра. На хорах, расположенных под сводами капеллы, зазвучали голоса, в совершенстве подобранные для этого древнего и возвышенного песнопения. Певчих не было видно, музыка словно реяла в воздухе. День угасал, и с каждым мгновением в капелле становилось все темнее и темнее, это была... Не та страстная, влекущая к наслаждению музыка, которую Освальд и Карина слушали неделю назад. Это была чисто религиозная музыка, и она звала к отречению от всего земного. Упав перед решеткой на колени, Карина молилась в глубокой сосредоточенности, позабыв даже об Освальде, и казалось, что в минуту такого экстаза хорошо умереть, тогда душа без мук расстанется с телом. И если бы ангел внезапно унес на своих крылах ее мысли и чувства эти божественные искры, летящие к породившему их источнику света, то смерть стала бы желанной ее сердцу ответом на горячую молитву. Мизрера это значит «помилуй нас». Это псалом, состоящий из строф каждая из которых исполняется в особой манере — Сначала льется небесная мелодия первой строфы, затем она сменяется глухими, почти хриплыми звуками другой строфы, исполняемой речитативом. Можно подумать, будто черствые сердца отвечают на вопросы нежных сердец, будто грубая реальность попирает и губит упование благородных душ, когда вновь раздается нежное пение, воскресает надежда, но вот опять слышится речитатив следующей строфы, и сердце вновь сжимается от холода, Но не страх этому виной, а отчаяние, ибо божественное вдохновение исчезло. Наконец, последняя строфа, самая возвышенная, самая трогательная, оставляет в душе мирное и чистое чувство. Подобное же чувство посылает нам Господь перед смертью. Гасят свечи, надвигается тьма, фигуры пророков и сивил в сумерках походят на призраков, Царит глубокое молчание, одно произнесенное слово причинило бы нестерпимую боль душе, углубленной в себя, и когда замирает последний звук, все бесшумно и медленно удаляются, словно им тяжко возвращаться в мир мелких земных забот. Карина следовала за процессией, которая двигалась к собору святого Петра, освященному лишь одним сверкающим огнями крестом – Этот знак скорби в священном сумраке огромного храма – прекраснейший символ христианства, сияющего во мраке земной жизни. Бледный далекий свет выхватывает из полутьмы очертания статуи, украшающих гробницы. Люди, собравшиеся под этими сводами, кажутся пигмеями по сравнению с изображениями мертвых. На освященном месте у подножия креста распростерся ниц папа весь в белом, а за ним все кардиналы. Они остаются в таком положении около получаса, в глубочайшем молчании, и невозможно не растрогаться при виде этого зрелища. Никто не знает, о чем они молятся, никто не слышит их тайных жалобных вздохов, но все они стары, они опередили нас на пути к могиле. Когда мы в свой черед окажемся на пороге смерти, Да не спошлет нам Господь благочестивую старость и да озарит милость Господня наши последние дни немеркнущим светом вечной жизни. Карина, молодая прекрасная Карина, тоже стояла коленопреклоненная позади кортежа священнослужителей, и мягкий свет, падавший на ее побледневшее лицо, не мог угасить блеска ее глаз. Освальд любовался ею, как чудесной картиной, вместе с тем обожаемым существом, Окончив молитву, она встала. Лорд Нельвиль не смел приблизиться к ней из уважения к религиозным размышлениям, в которые она, казалось, была еще погружена. Но она первая подошла к нему, излучая счастье, разливая этот свет на все окружающее. Она с живой радостью приветствовала всех, с кем встретилась в соборе, который внезапно стал местом, где непринужденно беседуют о делах или развлечениях. Освальда удивило, как быстро произошла перемена в настроении Каринны, И, хоть он был счастлив, заметив, как она ему обрадовалась, все же поразился, не найдя на ее лице следов недавних волнений. Он не мог понять, как могли позволить в столь торжественную ночь превратить этот великолепный храм в римскую кофейню, куда сходится ради удовольствий. Глядя на Каринну, которая так оживленно беседовала с членами своего кружка, очевидно, позабыв, где она находится... Он почувствовал к ней недоверие и готов был обвинить ее в легкомыслие. Она тотчас это заметила и, внезапно покинув своих собеседников, взяла под руку Освальда и стала прохаживаться с ним по собору. «Я никогда не говорила с вами о своих религиозных взглядах», — начала она. «Позвольте мне сегодня их вам высказать, и, быть может, мне удастся рассеять тучи, сгустившиеся на вашем челе».